Глава двадцать шестая. Яркие улицы сменились пустынными переулками с редкими фонарями, а затем и вовсе наступила кромешная тьма. Большая часть дороги мне была знакома. Еще утром я ехала по ней, направляясь из поместья в Андрейка в предвкушении встречи с мужем. Как глупая была, верила в любовь, а оказалась лишь пешкой в большой игре ненавидящих друг друга мужчин. Покоя не давали слова леди Элеоноры, что герцог что-то там делал для меня, когда я училась. Очень интересно, что именно. Вот бы узнать у леди Элеоноры подробности. Я обязательно расспрошу ее позже, когда обстановка для этого будет более располагающей. Плечо сильно заболело, и я потерлась ему сидушку. Может быть, надуло, или кто-то умудрился укусить. Но если так подумать, то во всем случившемся есть плюсы. Благодаря разводу я избавилась от тех, кто меня использовал. И неожиданно стала хозяйкой собственной усадьбы. Классно же? Я испытывала волнующее предвкушение желая поскорее увидеть свои собственные владения. Спустя два часа проехали хорошо освещенный поворот к родовому поместью Вандрейка. Андрейка. Меня вновь пронзили острые воспоминания о герцоге и безумном поцелуе в клубе. Его губы, его объятия, запах. Внутри все затрепетало, сердце ускорило ритм, и плечо снова закололо. Разве мог так целовать мужчина, который не любит? К демону бывшего. Вот от мысли о нем у меня чесотка развивается. Я прогнала воспоминания о поцелуях прочь и закусила до боли кубы, чтобы они перестали гореть. Подобравшись на сиденье, я уставилась в окно, на мелькающие черные тени. Осталось еще чуть-чуть, не более получаса до баронства. Но карета вдруг остановилась у небольшого домика у дороги. Вокруг темнели высокие деревья. «Мы приехали?» – поинтересовалась я. «Вообще не похоже на усадьбу. Мне говорили про болото, а не про лес. Но если есть деревья, то это не так плохо». «Я дальше не поеду, леди. Дорога разбита», — сказал возница. «Дальше с местными поезжайте. У них коляски с цепями на колесах, чтобы в жижи не увязнуть. Да вам тут совсем немного осталось». «Но я с вами до баронства Перри договорилась», — воскликнула я. «Ну, вот от этих деревьев баронство уже и начинается. Так что я вас довез, Если хотите, еще на полметра подкачу туда, где жижа начинается», — крикнул возница с козел. «Спасибо, не надо». Я вышла из экипажа, поставила чемодан на землю. В воздухе волнительно запахло ночной свежестью, соснами и таинственным предвкушением чего-то нового. Загукал филин, и по коже пробежали волнующие мурашки. А через секунду налетели комары. Я стала отмахиваться и позабыла о всяких высоких чувствах. «Держите», — я протянула вознице деньги. «Благодарю, леди. Зайдите внутрь домика, это таверна. Вас накормят и подвезут до самой усадьбы», — кивнул он на скособоченный домик из окон которого лился яркий свет, а из-за двери доносились веселые песенки. верно мне, конечно, только на ночь глядя, не хватало, как будто я не устала мотаться весь день. «Ладно, спасибо, до свидания!» — крикнула я, поднимая чемоданчик. Я толкнула дверь и оказалась на пороге небольшого помещения с парой столов и прилавком. На меня подняли глаза четверо широкоплечих мужчин в рабочей одежде, сидевших полукругом. У одного из них были гусли. Правда, музыка при моем появлении мгновенно стихла. Из-за прилавка выглянула полная женщина в фартуке и чепчике, на вид лет сорока, вытирающая тарелку. С кухоньки вышла еще одна, похудее и помоложе, с перепачканными мукой руками и волосами. В таверне пахло вкусной едой, супчиком и пирожками. Хотелось есть, но если останусь ужинать, то усну прямо за столом, а мне нужно домой. Но и покушать тоже надо. «Меня может кто-нибудь подбросить до усадьбы?» – проговорила я, уже сжимая ручку чемодана. «А вы кто?» – проговорил мужчина с гуслями. «Я Баронесса Кейтлин Перри, новая владелица усадьбы». Гробовая тишина продлилась несколько мгновений, а затем разразился ошеломительный крик. «Леди Кейтлин! Родненькая!» – закричали все хором, побросали все и подбежали ко мне. «Зови всех, леди Перри вернулась! Значит, теперь заживем! Давай, Люсила, похлебку и пирог!» Садитесь, леди Кейтлин.